Глава 6. Сначала я шел очень быстро, не особенно заботясь о скрытности. Но после нападения синички пришлось сменить тактику. Услышав порхание крыльев, я поначалу не придал этому значения. Осознание своей ошибки пришло мгновение спустя. Когда синица спикировала мне на голову, вцепилась в макушку когтями и принялась клевать лоб, пытаясь добраться до глаз. Она ловко уворачивалась, но мне все-таки удалось схватить ее и до хруста сжать в кулаке. Удивительно, но после этого она еще долго умудрялась клевать мои пальцы и полосовать ладонь когтями, пока, наконец, не издохла. После развеивания птица оставила несколько перьев, которые я тут же затолкал в сумку. Если остались, значит, для чего-то нужны. Дальше уже продвигался очень осторожно, боясь лишний раз хрустнуть веткой и привлечь чье-нибудь внимание. Лес больше не казался тихим и спокойным местом. Теперь кроны деревьев смыкались над головой и давили, со всех сторон меня разглядывали невидимые глаза, а далекое уханье совы пробирало до дрожи. Вдобавок ко всему этому, раны на лице и руках горели и чесались, а нос распух и едва пропускал воздух, так что приходилось дышать ртом. Мое внимание привлек блеск. Луч солнца пробивался сквозь листву и падал на корни дерева, где от чего-то отражался. Сначала я не хотел туда соваться, но практичность перевесила осторожность. Опрометчиво? Отнюдь. Ведь там вполне мог лежать как минимум нож, который явно был бы лучше той палки, которой я сейчас орудовал. И вот в предвкушении обогнув дерево, Я наконец увидел, от чего именно отражался солнечный свет, и мне сразу же стало дурно. Нет, нет, нет, только не это. Жалобно бормочая, медленно поднял глаза от корней, и мои зрачки расширились от ужаса. Только не эти твари, только не они. От одного дерева до другого, висела огромная, метра на два, с любовью сделанная паутина. Сверкающие нити тянулись во все стороны, стягивали ветви, стелились по земле, окутывая ее белесым покровом. А у корней, припорошенная прохладной сырой землей, аккуратно лежало множество маленьких коконов, надежно укрывающих свои жертвы, которые вполне могут быть еще живы. Боги, как же я ненавижу пауков! Трава позади зашелестела, и мое тело, охваченное страхом, рефлекторно развернулось. Как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как кусты выплюнули из себя нечто мохнатое, Многоногая и отвратительно верещащая. Разглядывать эту тварь я благоразумно не стал, с матом бросившись на утек, но далеко убежать мне не дали. Липкая нить захлестнула правую ногу и окубарем свалился на землю. Слыша быстрый перестук лапок, резко перевернулся и, ничего не соображая от ужаса, стал ползти вперед спиной, активно помогая себе ногами. Паук внезапно затормозил и, подогнув лапы, прыгнул прямо на меня. — Уак! Невнятного запив, я стремительно откатился в сторону и вскочил на ноги. Тварь приземлилась ровно на то место, где я был мгновение назад. Подняв передние лапы, он оголил клыки и, шипя, вновь кинулся в атаку. Но мне удалось отогнать его взмахами палки, которую лишь чудом не выронил из рук. Моему сознанию наконец-то удалось пробиться сквозь вязкую пелену страха и вернуть себе хоть какое-то подобие самообладания. Проклятье. Убежать от него вряд ли получится. Да и не очень-то хочется подставлять гадине спину. Остается только убить это мерзкое создание, что, признаюсь, я сделаю с превеликим удовольствием. Надпись над пауком услужливо подсказывала, что я имею дело с неким древесным махноногом, аж третьей ступени. Но мне было откровенно плевать, как там его зовут. Было достаточно и того, что эта огромная зверюга хотела меня сожрать. Судорожно сжимая палку, я старался держать между нами расстояние, выискивая удобную возможность для атаки. Восьми лапы шипел, брызжа слюной, то подбегая, то резко отпрыгивая, пытаясь добраться до меня отравленными клыками и психологически выматывая. И тут паук подобрал лапы, привстал и выгнул вперед брюха. Догадавшись, что за этим последует, я в кувырке ушел в сторону, пропуская над головой струю липкой паутины. Не став дожидаться, когда махнанок вновь кинется на меня, сам рванул к нему, подняв над головой свою импровизированную дубину. Паук не успел быстро перестроиться и отскочить, поэтому мой мощный удар угодил ему прямо по морде. Его прибило к земле, один из множества глаз лопнул. Не став останавливаться на достигнутом, я стал калашматить мохнатую гадину, пока она не опомнилась. «Сдохни, падла!» — пустив петуха, вопил я. «Сдохни, сдохни, сдохни!» Паук сначала пытался отползти, но потом, видимо, решил все-таки цапнуть меня напоследок. «Ну уж нет, тварь, шиш тебе, а не моя нога!» Схватив палку-выручалку двумя руками, я с криком пригвоздил ногах к земле, проткнул мерзкую башку. Противно вереща он еще пытался выбраться, но я держал крепко, навалившись всем весом. Не знаю, сколько времени длилось это противостояние, но в один прекрасный момент мой противник дернулся в последний раз и затих. Но даже после этого мне еще долго не удавалось заставить себя разжать пальцы. И лишь когда чистый ручеек силы стал вливаться в меня, я смог окончательно поверить в свою победу. Отшатнулся в сторону, ноги подкосились, и я тяжело дыша осел на землю. Сердце бешено колотилось в груди, пот заливал лицо, а все тело сотрясало мелкая дрожь. Вот тебе и прогулочка по лесу, ядрен батон и паук в подливе. Изо рта вырвалось истеричное хихиканье. Блин, несу какую-то окалесицу. Это уже нервное. Так, забираем палку-выручалку и валим отсюда. И фиг я больше подойду к сверкающим на солнце непонятным предметам. Хватит, про пролюбопытствовал уже. Так что до сих пор в себя прийти не могу. А как же паучья кладка? Там наверняка можно найти что-нибудь полезное. Прокралась в сознание очередная идиотская мысль. Да и паучка развеять надо. Не пропадать же добру. Я потряс головой. Прикоснуться к этому? Чур меня, чур. Но ведь енот-то внутри меня прав. Сила силой. Наиболее материальную награду надо прибрать. Аки трудолюбивая пчелка. Тфу ты, какая пчелка, какой енот. Совсем с катушек съехал уже с этим кровожадным зверинцем. А если я сейчас на улей набреду? Внутри все похолодело. Так, не раскисать. А ну, взяли себя в руки. Развеяли паука и двинули дальше. Бормоча про себя всякую бессмыслицу, все же подполз к ногу. Сначала хотел отвернуться, но потом передумал. Да ну его, вдруг оживет. Лучше перестраховаться. Вытянув руку, дважды отдергивал ее. Но потом все же неимоверным усилием воли прикоснулся к паучьей лапе. Боги, и кому в голову пришла мысль создать столь отвратительных тварей? Так мало еще было размера с ладонь. В древнире они почти с собаку. И кто знает, может быть, есть особи и покрупнее. Древесный махноног. Третья ступень. Развеять? Да, нет. Я, непонимающе, хлопал глазами, рассматривая то, что осталось после паука. Кольцо? Как оно могло оказаться в нем? Они же вроде твердые предметы не глотают, а только смешивают внутренности в кашу и пьют. Повертел кольцо в руках, очистил от остатков паука и грязи. А ничего так серебряное вроде... Дрер уже привычно окутала холодом. Что, тоже согласен. Ладно, полюбовались и хватит. Натянув его на палец, подошло идеально. Даже почувствовал освежающую волну энергии, прошедшую по телу. Выдернул выручалку и открыл карту. Надо же, а ведь до города-то совсем недалеко осталось. Возвращаться к кладке не буду. Вдруг там еще один махнонок сидит. А вот отметить ее не помешает. Только я об этом подумал, как на карте появился значок. Хм, удобно. Ладно, в путь. Но неприятности на этом не закончились, как бы мне не хотелось обратного. Поначалу, услышав человеческие голоса, я воодушевился. Люди, цивилизация, безопасность, ну, наконец-то! Но не тут-то было. Я как раз вышел на маленькую прогалину, когда на нее с матом расталкивая кушары выбежали два мужика. Не разглядел их лиц, но одеты они были в такую же одежду, как и у меня. Один из них, с темными волосами, увидел меня и закричал «Ложись, белки!» и сам бросился на землю. Я не успел среагировать. Что-то крупное и очень тяжелое ударило меня по лбу, аж искры из глаз посыпались. И я полетел вверх тормашками. Утратив чувство реальности и способность управлять своим телом, мне оставалось лишь слушать, как вокруг продолжают свистеть снаряды. «Наверное, там бы меня и прибило, если бы эти мужики не уволокли мою тушку за дерево, где я смог более-менее оклематься». «Живой?» — спросил темноволосый, ничем не примечательный паренек лет двадцати пяти. «Сколько пальцев показываю?» «Два», — промямлил в ответ едва слушающимся языком. Так, готовьсь! Двое на подходе!» Второй был светловолосым, худощавым, с бледным лицом, да и вообще выглядел болезненно. «Постараюсь сбить стрелков!» Так поднял свою дубинку и, сделав несколько глубоких вздохов, выскочил из укрытия и бросился в атаку. Худощавый в это время поднялся и сжав покрепче лопату, на черенке которой был примотан синий кристалл, принялся что-то визгливо напивать и совершать пасы со свободной рукой. Не знаю, что здесь происходит, но трое бойцов всяко лучше, чем двое. Где моя палка-выручалка? Но не успел я толком оценить обстановку, как заметил, как к нам стыло подбирается одна из рыжих бестий. «Ну, диверсант, лови гранату». Уворачивалась она знатно, но конец ее был печален. «А вот будет знать, как бомбардировку по мирной оппозиции устраивать». Я обернулся как раз тогда, когда с рук худощавого сорвалась очередная магическая молния и угодила прямо в одну из белок, которая сидела на ветке и бросалась снарядами. Присмотревшись к ним, мои брови изумленно взлетели. «Орех! Они атаковали нас орехами!» Хотя, если подумать, все было логично но орехи так в это время расправился с одним противником и сейчас отбивался от второго я подскочил к нему и мы на пару насели на хвостатую надо ли говорить что у нее просто не было шансов против двоих но оставалась еще одна белка самая крупная из всех явно атаман этой шайки уворачиваясь отпущенной в нее молнии она прыгнула прямо на нас и естественно приземлилась прямо на меня куда же еще рыжение не стало терять времени и тут же забралась за шиворот принявшись вершить процедуру иглоукалывания переходящую в страстное покусывание иными словами кромсало мое нежное тело ай гадина черт вопил я танцуя шаманский танец три руки твою же м нет нет только не сосок а не шевелись замри так бегал вокруг меня с палкой наперевес вижу вижу вот она сейчас я ее достану на а дебил ты по мне лупишь придурок «Прости, прости, сейчас!» «Да я с тебя задери!» В это время беличий атаман разорвал на груди рубаху, вытащил голову из дыры и противно запищал. Выбравшись наружу, он бросился к моей шее, но я успел ухватить его за хвост и подбросил вверх. Надо сказать, худощавый все это время не бездействовал, а напряженно ждал удобного момента. И когда белка оказалась над нашими головами, меткий магический выстрел отправил рыжую в нокаут. Подхватив лопату, колдун больше не дал ей подняться. Бой был окончен. Без сил повалившись на траву, я сокрушенно покачал головой. Дурдом какой-то. Назвать нормальным все происходящее просто язык не поворачивался. И ведь это лишь самое начало моего пути. Что будет в конце, даже страшно себе представить. «Приятель, у тебя рок!» Я поднял недоумевающий взгляд на Тека. «А?» «Ну, Рок!» — он указал себе на лоб. От попадания орехом шишка вскочила. Потрогал. И правда большая. Да и болит к тому же. Что ж это за орехи-то такие? Взял в руки один из щедро разбросанных по прогалине снарядов и удивился его солидному весу. Все встало на свои места, когда снял с него шляпку. Внутри полость была забита плотно утрамбованными камешками. Это что же получается? Животные и оружие мастерить могут? Жесть. Тебя как зовут-то? Меня Вильяртек. А этот бледный тип? Он ткнул пальцем в худощавого колдуна. Лютер Рич. Саргон. Ты тут откуда взялся, а, сар? Буркнул нахмурившийся Лютер, навалившись на лопату. Картина маслом. Колдуны на картошке или ежели побрутальнее? Хочешь завоевать мир, вскопай огороду и удобри его трупами своих врагов. Да, начинаю втягиваться в этот мир бессмысленной жестокости. От знаменира иду. Со вздохом поднялся на ноги и поморщился от боли. Знатно меня отколошматили, однако. Забег до города получился веселым и познавательным, с этим не поспоришь. А вы? Так ты совсем новенький, протянул Лютер. Ну, тогда все понятно. — Повезло тебе, что ты раньше нас на этих белок не нарвался. Эта банда тут ни одного нашего положила, не считая местных. — Ага, это точно. Поддакнул так, как-то странно смотря на меня. — С птичкой повстречался, да? Нахмурившись, я склонил голову. — В смысле? — На дрогом отметины, как у меня. Убрав волосы с алба, он показал на шрамы от клюва и когтей. Вцепляются в голову и пытаются выклевать глаза. — Да, точно. Синичка постаралась. — Блин, меня тоже. У них, наверное, тактика одна. — Задрали трепаться. Лютер сплюнул под ноги. — Давайте развеем тела и вернемся в город. У меня пустары почти на нуле, поэтому нарваться на еще какую-нибудь живность желания вообще нет. Макс склонился над белкой-атаманом и протянул руку. Окутанное появившимся туманом тело развеялось, и вместо него на земле остался лежать ее выбеленный черепок. Поднявшись, Лютер похромал к следующей зверюшке. Только сейчас я заметил, что нога у него обмотана окровавленной трепицей, и не смог удержаться от вопроса: Кто это тебя так? Люд покосился на ногу и нехотя проворчал. Крот, этот лес вообще кишит всякой гадостью. Ненавижу животных. Довольно сложно любить тех, кто пытается тебя убить, согласился Тек, собирая добычу. Ты бы, кстати, обработал свою белку? Как-никак, твоя доля. Было видно, что Лютер Рич был недоволен решением Вильяра, но все же промолчал. Я подошел к последней оставшейся белке и подобрал точно такую же черепушку. Покрутив ее в руках, обнаружил маленькую цифру 2, горящую на лбу. Причем, если не присматриваться, то и не заметишь вовсе. Хотел спросить об этой детали у своих новых знакомых, но, обернувшись, забыл об этом. Над ними горели надписи. «Лютер Рич. Третья ступень». «Вильяр Тек третья ступень выходит если присмотреться я смогу увидеть ими и ступень любого человека или для этого они сначала должны сами представиться а еще только сейчас осознал что чувствую их силу судя по всему у них в расходниках скопилось немало униаров кстати а как с ними обстоят дела у меня призвав книгу заглянул и удивился новым записям нанесен урон животному белка вторая ступень оставшееся количество единиц жизни 2. Нанесен урон вашему здоровью. Текущее значение единиц жизни 23. Вами убита белка, вторая ступень. Количество поглощенной силы 7 униаров. Нанесен урон вашему здоровью. Нанесен урон вашему здоровью. Ваше текущее значение единиц жизни 12. Количество униаров в расходном запасе 22. Вы познакомились с посланником Лютером, третья ступень. Вы познакомились с посланником Вильяром Теком, третья ступень. Получен предмет беличий черепок. Получите за него награду, предъявив хозяину таверны Бобрахата в Рейтерфоле. Мама дорогая, 12 единиц жизни, почти труп. То-то мне так хреново. Выходит, в книге Дрера отображается вообще все от маршрута на карте до имен людей? Удобно. Но через месяц-другой в этих записях сам черт ногу сломит. Хорошо еще, что все на разных страницах. А вот что это за награда такая? Деньги бы мне сейчас, ох, как не помешали. Интересно у тебя фолиант. Подошедший так уважительно цокнул и продемонстрировал мне зажатую в руках маленькую книжку. А у меня вот блокнотик. У люта так и вовсе ничего нет. Как это нет? Я удивленно посмотрел на мага, и тот ухмыльнулся. А вот так. Не нужно мне никаких костылей в виде книжек. Я сразу научился вызывать таблицы в голове. Конечно, без дрера это пока не получается. Он кивнул на кристалл, примотанный к черенку лопаты. «Но это пока». э а зачем ты его на лопату привязал?» «Когда он на шее, колдовать пока не получается. Поэтому и сделал подобие посоха». «Ведь без проводящего арканные потоки предмета творить плетение нельзя. Со временем, говорят, этому научишься, но сейчас придется попотеть. Да и дрер годится только на плетение до первого такта. А дальше надо искать что-нибудь посолидней». Так, поднял руки. — Давайте на этом прервемся, а то сейчас Люта попрет. До города еще живыми добраться надо. Рич кивнул. — Согласен. Двинули. Подхватив свою выручалку, я поравнялся с ними. — А вы уже давно тут? — Я имею в виду, вы же тоже посланники? — Ну да, мы с Лютом и еще тремя ребятами вместе появились. Воплотились, погостили у знамиры и пошли в город. — А как долго? Вильяр пожевал губы. — Третий день уже как? Теперь вот качаемся на местной живности. Вдвоем оно как-то безопаснее. — Вас было пятеро? Я аж споткнулся. — Вы, наверное, до города быстро добрались. — Ну, как быстро? Покусали нас, конечно, но в целом без эксцессов. — Вообще не понимаю, почему было не построить город непосредственно рядом с жилищем Знамира, вмешался Лютер. — Тогда посланников бы больше выживало. Их, конечно, и так немало, но все же... Мы помолчали. Я стал чувствовать себя намного лучше, по крайней мере, слабость отступила. Оглядывая окружающую нас растительность, подумал о том, что это же натуральный апокалипсис. Животные умнеют и мстят людям, становясь еще умнее и сильнее с каждым убитым. Зверокалипсис, блин! Почему же люди спокойно терпят такое соседство? Почему не выжигают леса, не устраивают облавы? А если и делают, то почему животные не уменьшаются в количестве? «Ведь наверняка жаждущие могущества силпат с удовольствием устроит геноцид звериному миру. Да и что едят в городах, если домашнюю скотину теперь без риска для жизни не вырастешь?» Я поделился этими мыслями со своими спутниками. «Фактически ты прав, сар», — Лютер пожевал губы. «Но тебе не хватает информации. Со скотиной, например, ни у кого проблем нет. Как растили на убой, так и растят. Только теперь более внимательно отслеживают их поведение». И если не приведи древняя кто-то из животин станет силпатом, то ее сразу же убивают. С дикими тварями все сложнее. Одни говорят, что они очень плодовиты и уходят в глубину лесов, чтобы родить, и потом вернуться с молодым выводком в людные места. Ведь им тоже нужно зарабатывать униары. Так что тут мы с ними нашли компромисс, кто кого называется. Колдун усмехнулся. Другие же придерживают сомнения, как я понял, что многие животные приходят из-за излома, И воплощаются точно так же, как и мы, посланники. Ведь ушедшие древние даровали равные шансы всем и каждому. А почему старшие силпаты не устраивают геноцид, так это вообще просто. Разница в силе не та. Малоступенчатые животные просто разбегаются, как только чувствуют, что противник им не по зубам. Так хлопнул меня по плечу. — Короче, Саргон, считай, что ты в яслях. Я склонил голову и вспомнил слова Мандрима. То есть я могу быть кем угодно, даже, допустим, драконом? Да хоть феньком, хочешь? Может, в этом ответ. Через реинкарнацию проходит не только животное, но и люди при желании могут стать в новой жизни кем-то из зверей. Тогда получается, что мы убиваем не просто животных, а таких же посланников? От этой мысли меня передернуло. А если бы я стал драконом, сохранил бы человеческий разум или стал крылатой тварью, жаждущей крови? Мои мысли прервал резко остановившийся вильяр, в которого я врезался. «Кажется, у нас проблемы», — пробормотал лютор, беря на изготовку лопату. Я посмотрел вперед и увидел причину остановки. Заяц. Обычный заяц четвертой ступени, который сидел на изрядно обгрызенном трупе мальчика и неторопливо обгладывал вырванное ребро. Заметив нас, он поднял окровавленную морду и пошевелил ушами. Косой задумчиво посмотрел на кость в своих лапах, а потом на нас. Потом снова на кость и опять на нас. Приняв какое-то решение, он демонстративно отвел в сторону лапу с ребром, фыркнул и разжал когти, бросив его на землю. Позади нас зашуршали кусты и вышли еще два зайца, третьей и второй ступени, взяв нас в кольцо. — Саргон, сколько у тебя осталось ежей? — напряженно спросил Лютер. — Ежей? — Единиц жизни. — А, двенадцать. — Вил, тогда ты на три атаки. Сдержи четверку, пока мы с Саром расправляемся с мелочью. — Ага. Так взялся двумя руками за дубину. — Ну что ж, бой обещает быть жарким. — Поехали!